Клеопатра. Открыт паноптикум печальный, один, другой и третий год. Толпою пьяной нахальной спешим, в гробу царица ждет. Она лежит в гробу стеклянной, и не мертва и не жива, А люди шепчут неустанно о ней бесстыдные слова. Она раскинулась лениво, навек забыть, навек уснуть,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 Надменный вздох истлевших уст. Ходите мне, святые рассыпьте. Я в незапамятных веках была царицей в Египте. Теперь я воск, я тлен, я прах. Царица, я пленен тобою, я был в Египте лишь рабом, А ныне суждено судьбою мне быть поэтом и царем.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 Теперь исторгну, жгучий всех, У пьяного поэта слезы, У пьяной проститутки смех. 16 декабря 1907